Глава 15 Западня. Выдержки из тетради Жозефа Рультабииля. Вчера, в ночь с 29 на 30 октября, около часа по полуночи, я проснулся. Что это? Бессонница или меня разбудил какой-то шум? В глубине парка замирал вопль божьей коровки. Я поднялся и открыл окно. Холодный ветер, дождь, непроницаемая тьма и молчание. Я затворил окно. Вдруг в тишине опять раздался диковинный вопль. Я поспешно оделся. В такую погоду вряд ли кто-то выпустит кошку из дому. Кто же в таком случае подражает мяуканью кошки матушки-молельщицы ночью рядом с замком? Я взял увесистую дубинку, единственное оружие, которым располагал, и бесшумно открыл дверь. Коридор был ярко освещен лампой с отражателем, пламя ее колебалось, словно от сквозняка. Я почувствовал движение воздуха и обернулся. Окно позади меня было открыто. То самое окно, что расположено в конце коридора, куда выходят наши с Фредериком Ларсаном комнаты. Я назвал этот коридор боковым, чтобы отличать его от главного коридора, куда выходят комнаты мадемуазель Стенджерсон. Кто же оставил окно открытым или только что его открыл? Я подошел и выглянул наружу. Внизу, примерно в метре под окном, располагался балкон, служивший одновременно крышей небольшой комнаты, помещавшейся в выступе первого этажа. При необходимости можно соскочить из окна на этот балкон, а оттуда спуститься во двор замка. Тому, кто последует таким путем, ключ от входных дверей, естественно, не нужен. Но почему я подумал об этих ночных эскападах? Из-за того, что окно открыто, это вполне могло случиться по недосмотру прислуги. Я закрыл его, улыбаясь тому, с какой легкостью мне удается выдумывать всякие драмы из-за какого-то открытого окна. Снова послышался вопль божьей коровки, потом тишина. Дождь перестал барабанить по стеклам. Замок спал. С бесконечными предосторожностями двинулся я по ковровой дорожке коридора. Добравшись до главного коридора, я осторожно выглянул из-за угла. Другая лампа ярко освещала весь коридор, стоявший в нем три кресла и несколько картин на стенах. Что я тут делаю? Никогда еще в замке не было так спокойно. Все отдыхают. Что за инстинкт толкает меня к дверям мадемуазель Стенджерсон? Почему меня тянет к ее комнатам? Почему внутренний голос приказывает «Подойди к спальне, мадемуазель Стенджерсон?» Я опустил взгляд на ковер и увидел. К двери, мадемуазель Стенджерсон, тянется цепочка следов. Да, на дорожке ясно видны грязные следы и... О, ужас! Я узнаю в них изящные следы, следы преступника. В эту ужасную ночь он проник в замок. Ведь если можно спуститься из окна на балкон, а потом на землю, то тем же путем можно и подняться. Убийца здесь, в замке. Обратных следов нет. Он влез в открытое окно в конце бокового коридора, прошел мимо комнаты Фредерика Ларсана, моей, повернул направо, в главный коридор и вошел в комнату мадемуазель Стенджерсон. Я подкрался к двери прихожей мадемуазель Стенджерсон. Она была приоткрыта, и я бесшумно ее толкнул. Проскользнув в прихожую, я увидал под дверью спальни полоску света. Прислушался. Ничего. Не было слышно никакого шума, даже звука дыхания. Ах, знать бы, что происходит в этой тишине и кто там за дверью. Я попытался заглянуть в замочную скважину и понял, что изнутри вставлен ключ. Подумать только, ведь там может находиться убийца. Он явно там. Неужто он ускользнет и на этот раз? Все зависит от меня. Хладнокровие и, главное, ни одного неверного шага. Необходимо заглянуть в спальню. А если пройти туда через гостиную, мадемуазель Стенджерсон? но для этого нужно пройти через будуар, а убийца в этом случае сможет скрыться через дверь, перед которой я стою. Я полагал, что сегодняшним вечером никакого преступления совершено еще не было, иначе тишина в будуаре представлялась необъяснимой. До полного выздоровления мадемуазель Стенджерсон там постоянно находились две сиделки. Но если я почти уверен, что убийца там, то почему бы не поднять тревогу? Возможно, он и убежит, но тем самым я, быть может, сохраню жизнь мадемуазель Стенджерсон. А вдруг это вовсе не убийца? Кто-то отпер дверь, чтобы впустить этого человека, а потом снова ее запер. Но кто? Этой ночью человек вошел в спальню, которая явно была заперта, так как мадемуазель Стейнджерсон каждый вечер запирается вместе с сиделками у себя в комнатах. Кто же повернул ключ в замке? Сиделки. Две верные служанки, старуха-горничная и дочь ее Сильвия. Вряд ли. К тому же они спят в будуаре, а мадмуазель Стейнджерсон, как сообщил мне Роберт Дарзак, С тех пор, как стала в состоянии сделать несколько шагов, сама весьма осмотрительно печется о своей безопасности, хотя из комнат еще не выходит. Это ее внезапное беспокойство и осмотрительность, поразившие господина Дарзака, дают мне пищу для размышлений. После преступления в желтой комнате нет никакого сомнения в том, что несчастная поджидала убийцу. Так может, и сегодня вечером. Но кто же отпер убийцы дверь, и кто там за этой дверью? Неужели сама мадемуазель Стейнджерсон? Ведь раз она чего-то опасается, то вполне вероятно именно прихода убийцы. И тем не менее у нее есть причины отпереть ему, она вынуждена это сделать. Что за страшное свидание происходит за дверью? Преступное, уж во всяком случае нелюбовное. Мадемуазель Стэнджерсон обожает Робера Дарзака, я это знаю. Все эти мысли проносились у меня в голове, словно вспышки молний в кромешной тьме.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 «Посмотрит ли прямо вниз?» «Нет». Ушел, ничего не заметил. Я скорее почувствовал, чем услышал, как он отошел на цыпочках и поднялся еще на несколько ступенек. Наконец, моя голова поравнялась подоконником. Еще немного, и я заглянул в комнату. За небольшим письменным столом мадемуазель Стенджерсон сидел человек и писал. «Мне была видна только его спина. Перед ним стояла свеча, но так как он заслонял от меня ее пламя,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 Застать врасплох, схватить. Я подумал, что если сейчас прыгну в комнату, он убежит, или через прихожую, или через правую дверь, ведущую в будуар. Пройдет через гостиную, выйдет в коридор, и поминай, как звали. Но я его схвачу. Еще пять минут, и он будет у меня, словно в клетке. ну что же он делает один в спальне, мадемуазель Стенджерсон? Что пишет? Кому? Теперь вниз. Лестницу на землю. Я вернулся в замок, следом за мной папа шажак Я послал его разбудить господина Стейнджерсона и приказал дожидаться меня, ничего ученому не рассказывая. Мне же надо разбудить Фредерика Ларсана. Такая досада. Я предпочел бы все сделать сам и выхватить победу из-под носа у спящего сыщика. Но папаша Жак и господин Стейнджерсон — старики, а я, пожалуй, физически развит недостаточно. Вдруг у меня не хватит сил? А для Ларсана наброситься на человека, повалить на землю и поднять уже в наручниках — обычное дело. Ларсан разлепил сонные глаза и едва не послал меня к черту, не поверив выдумке какого-то там репортера. Я принялся убеждать его, что человек там. «Странно», — сказал он. «Во второй половине дня я оставил его в Париже». Тем не менее сыщик проворно оделся и взял револьвер. Мы вышли в коридор. Ларсан спросил. «Где он?» «В спальне мадемуазель Стэнджерсон». «А мадемуазель Стэнджерсон?» «Её там нет». «Пошли». «Подождите». При первой же опасности он сбежит. У него есть три пути — дверь, окно и будуар, где находятся женщины. Я в него выстрелю. А если промажете? Если только раните? Он сможет скрыться, не говоря уже о том, что он тоже вооружен. Нет, предоставьте командовать мне. Я за все отвечаю. Как вам будет угодно. Учтиво согласился Ларсан. Удостоверившись, что все окна коридоров плотно закрыты, я поставил Фредерика Ларсана в конце бокового коридора у окна, которое нашел открытым, и сказал, Не уходите отсюда ни в коем случае, пока я вас не позову. Сто шансов из ста, что он будет убегать этим путем, потому что здесь он вошел и приготовил путь к отступлению. Это самое опасное место. «А где будете вы?» — поинтересовался Фред. «Я ворвусь в спальню и погоню его сюда». «Возьмите мой револьвер», — предложил Фред, «а мне отдайте свою палку». «Благодарю вас. Вы добрый товарищ». «Я взял револьвер». Мне предстояло выйти один на один с человеком, который писал там, в спальне, и, понятное дело, оружие придало мне уверенности. Итак, оставив Фреда у окна, помеченного на плане цифры 5, я осторожно двинулся к комнатам мадемуазель Стенджерсон в левое крыло замка. По дороге я зашел к господину Стенджерсону. Папаша Жак, повинуясь моим указаниям, сказал своему хозяину только, чтобы тот поскорее оделся. В нескольких словах я сообщил господину Стенджерсону, что происходит. Он тоже взял револьвер, и мы втроем вышли в коридор. С момента, когда я увидел убийцу за письменным столом, прошло не более десяти минут. Господин Стэнджерсон предложил ворваться в спальню и выстрелить в преступника. Это труда не составляло. И объяснил, что главное, не следует рисковать. Вдруг мы его убьем. Когда я поклялся профессору, что дочери в спальне нет, и никакая опасность ей не угрожает, он несколько успокоился и предоставил командовать мне. Я приказал Папашу Жаку и господину Стенджерсону не двигаться с места, если только я их не позову или не выстрелю, после чего послал папашу Жака к окну, расположенному в конце главного коридора. На плане оно обозначено цифрой 2. Я выбрал это место для папаши Жака, потому что решил, убийца поспешит прежде всего к окну, которое он оставил открытым, но, добежав до угла главного коридора, увидит у этого окна Фредерика Ларсана и побежит дальше по главному коридору. «Вот папаша Жак и не позволит преступнику выпрыгнуть в окно, расположенное в конце коридора». Все эти рассуждения, естественно, предполагали, что преступник хорошо знаком с замком, в чем лично я нисколько не сомневался. Дело в том, что как раз под этим окном находилось нечто вроде контрфорса, тогда как под остальными окнами коридора проходил ров, и выпрыгнуть из любого из них и не сломать себе при этом шею было практически невозможно. Все двери и окна были надежно заперты, не исключая и кладовки в конце главного коридора. Я убедился в этом лично. Показав папаше Жаку его пост и удостоверившись, что он его занял, я поставил господина Стенджерсона перед лестничной площадкой неподалеку от двери в прихожую его дочери. Все указывало на то, что когда я ворвусь в спальню, убийца побежит через прихожую, а не через будуар, где находились женщины. К тому же я предполагал, что мадемуазель Стейнджерсон собственноручно заперла дверь в будуар, так как перешла в него, по-видимому, для того, чтобы не видеть преступника, который собирался к ней прийти. Короче, как бы там ни было, он в любом случае попадает в коридор, где у всех возможных выходов стоят мои люди. В коридоре он увидит слева от себя почти рядом господина Стейнджерсона и повернет направо к боковому коридору, где у него приготовлен путь отступления набежав до угла, он, как я уже объяснял, слева в конце бокового коридора увидит Фредерика Ларсана, а прямо в конце главного коридора — папашу Жака. Мы с господином Стенджерсоном подбежим сзади, и он попался. Деться ему некуда. План этот казался мне самым мудрым, надежным и простым. Возможно, некоторые сочли бы, что было бы проще поставить по человеку у обеих дверей спальни, в которой находился преступник, у двери в будуар и у двери в прихожую, Но проникнуть в будуар мы могли лишь через гостиную, а дверь в нее предусмотрительно заперла изнутри мадемуазель Стенджерсон. Поэтому такой план, который мог бы прийти в голову какому-нибудь полицейскому, был невыполним. Но я, я обязан думать, и даже если бы будуар находился в моем распоряжении, я все равно остановился бы на своем плане. Ведь при попытке напасть на преступника через любую из дверей, мы в момент борьбы с ним оказались бы отделены друг от друга, тогда как я предполагал объединить наши усилия в направлении, определенном мною с математической точностью. Это было место пересечения двух коридоров. И вот, расставив людей, я вышел из замка, поставил лестницу на место и с револьвером в руке полез вверх. Если кто-нибудь из вас улыбнется такому количеству принятых мною мер предосторожности, я напомню о тайне желтой комнаты, свидетельствующей о необычайной находчивости преступника. «Если же кто-нибудь сочтет, что я слишком педантично оценивал обстановку, когда важны были быстрота и решительность действия, я отвечу, что мне хочется как можно подробнее рассказать здесь о плане, который был задуман и выполнен столь же быстро, сколь медленно его описало мое перо. Я предпочел неторопливость и точность повествования, чтобы быть уверенным, что не упустил ничего из обстоятельств, при которых произошло это странное явление. Пока ему не найдется естественного объяснения, Оно, по-моему, лучше всяких теорий профессора Стенджерсона доказывает возможность распада материи. Я даже сказал бы, мгновенного распада материи.